В то же время интимные отношения между полами дело не последнее, но и не первостепенной важности. И порой выглядят они не совсем так, как мы их себе представляем. Они часто имеют место как одно из многих удовольствий, к которому одни испытывают склонность, а другие нет. Поэтому среди обитателей Хуманы немало людей, ведущих монашескую в нашем понимании жизнь. На самом деле, эти аскеты просто предпочитают удовольствие иного рода. Поэтому семейные узы некоторых обитателей хуманы и в первую очередь мараха отличаются от тех, к которым привыкли мы. Мне говорили, что для некоторых мараха, например, для людей шапитук с мадайка, с которыми я так и не повстречался, или для хабода, которых я видел мельком в бондухе, взаимоотношения между родителями и детьми Де дямя тётками и племянниками, братьями и сёстрами являются довольно важными, поскольку они остро осознают свою принадлежность к одной семье, одному клану. Насколько я понял, эта связь не похожа на те отношения, которые обычно связывают членов одной семьи в нашем сообществе. Она скорее сродни связи, которая существует между членами религиозных обществ или тайных братств. Так или иначе. Это не обременительная взаимная зависимость, а пару необъяснимая, но очень остро ощущаемая бескорыстная необходимость друг в друге. Всё вышесказанное очень важно помнить, так как в противном случае читателю может показаться, что когда речь заходит о людях Мараха, я пишу только о мужчинах, не упоминая о женщинах. Так что имейте в виду, когда я пишу о бургах или в Урунчунба, он сказал, он сделал Это вовсе не означает наличие у данной персоны именно мужских гениталий. Честно говоря, я сам до сих пор не знаю, с существами какого пола мне довелось иметь дело. Позже я выяснил, что это была рыба бафутуви. Несомненно, это один из самых удивительных обитателей воды. Бафутуви умеет надуваться и взлетать в воздух. Обычно она проделывает это, чтобы полакомиться спелыми плодами деревьев, растущих на побережье, но иногда просто для удовольствия. Рыбка Бафутуви срывает плоды при помощи удивительного хобота, растущего на ее брюшке. Говорят, стайки Бафутуви, парящие над фруктовой рощей, одно из самых потрясающих зрелищ в мире хумана. Позже я узнал, что эти рыбки называются беплы. Беплы поющая рыба. Песни её так хороши, что слышавшие их моряки считаются счастливцами. Лучшие песни, созданные людьми мира Хумана, скорее всего, взяты у рыбы беплы. Кроме того, беплы нередко помогает морякам найти дорогу к нужному им месту. Не менее удивителен тот факт, что на одном из островов Оша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 Азат хищное животное, хурмангара, не слишком умный, но порой поддаётся дрессировке. Например, если у вас есть кумафега. Встреча с этим зверьём довольно опасна, но хороший охотник вполне может справиться с ним в одиночку. Мясо азата не едят, но охотно используют его великолепный мех и прочую кожу для изготовления одежды и прочих хозяйственных принадлежностей.